Глава 22. В следующем зале нас уже поджидали монстры. Те самые кровавые огры, которые обитали на этом этаже. Выглядели они как высокие гуманоидные существа с огромным бочкообразным пузом, серой прочной кожей, низко посаженной головой с не самым умным выражением лица, короткими относительно тела ножками и длинными руками. Женские особи, которых сложно отличить от мужских, также имели выпирающие животы. Однако обычные монстры в подземелье забеременеть не могли, поэтому это всего лишь особенность огрского организма. Разве что здешние мобы, в отличие от остальных обитающих на этаже, были представлены всеми тремя классами: воином, лучником и магом. Правда, имели свои отличительные особенности. Внушительный булыжник вдруг прилетел мне прямо в полбу, пока я присматривался к чудищам. Огр-пращник наносит вам урона 0. 34 заблокировано. Критический удар. Отследились несколько кусков льда, однако Покров успешно сдержал атаку. "Позатые уроды, нападайте!" вскричала Кара, активируя насмешку и снимая с меня агар. Я уже привычно костовал водоворот. Мобов оказалось всего 5 штук, и они из-за своих габаритов не особо кружиковались. Но я надеялся, что в Аое заклинаний будет смысл. Даже достижение "Один удар" активировал. На серой асфальтовой коже монстров были нанесены кровавые узоры. линии и даже отпечатки их же ладоней. Огры и без таких украшений выглядели жутко, а тут даже меня пронесло. Ривели ещё громко, лишая противника собранности. Против нас выступили трое воинов с огромными дубинами, один пращник, умело метающий тяжёлые камни, и огр-шаман. Последний оказался особо неприятной заразой. Он использовал массовый хил на своих собратьях, а также метал на нас дебаффы, снижающие характеристики или урон. Гррр! Грр! Громогласно взревел вдруг один из огров-воителей. Меня словно по башке кирпичом ударили. На секунду окружение перед глазами расплылось, и я выпал из боя. Второй сикующий водоворот сорвался, и потраченная на его активацию мана не восстановилась. Вы попали под действие эффекта ошеломления, прочитал я в логах. Даже тупые огры умеют ошеломлять порой. Однако группа мобов не стала для нас таким уж сложным испытанием. Похоже, сила данжа действительно подстраивалась под количество участников, а с моим повышенным damage мы по факту могли сойти за четверых. Поэтому справлялись с противниками, предназначенными для троих испытуемых. Впрочем, наша экипировка и навыки оставляли желать лучшего, поэтому сознаваться не стоит. Скорее всего, данж не учитывал, во что одета авантюристы: в мусорный шмот или эпик. Огры носили лишь жалкие набедренные повязки, имели не так много здоровья, Однако их физическая и магическая защита оставалась на высоте. Читеры. Нам, значит, приходится доставать дорогую броню, а этим серым великанам природа всё дала на халяву. Воители оказались достаточно неповоротливыми, однако Карас с её новой пассивкой, дававшей солидный дебаф на уворот, принимала все удары на щит. Против масс и слизней достоинство работало отлично, против огров уже так себе. Вот поэтому и имеет смысл изучить побольше разных пассивок, подходящих под разные ситуации. Благодаря медлительности монстров наш танк легко блокировал атаки с нескольких разных сторон, успевая довернуть щит. От ударов тяжёлой палицы карамельку даже откидывало слегка назад, в который раз я порадовался, что сам не стал избирать стизю воина, хоть у такого билда с моими перками имелись свои неоспоримые преимущества. Повторно скостовав водоворот, я вынес одного огра, который оказался в центре разрушительного водного заклинания два раза подряд. Затем в роскошных животах барабанов оставшиеся парочки огров-воинов выросли острые сверкающие ледяные сосульки. Их ХП после моих атак доходили до нуля, и они таяли в привычном свечении. Затем мы с наглым пращником и шаманом разобрались. У кое их здоровья и защиты оказалось намного меньше. Мы собрали лут и обыскали зал, но ничего интересного не обнаружили. Я попытался сосковырнуть с пьедестала один из светильников, однако светящиеся артефакты сразу разбивались. Так бы можно было целую лавку открыть по продаже светильников, если все их собрать и вынести из храма. Хорошо, что храм не посвящён ядовитым Василискам. Противоядия у нас не так и много. Дальше нас ждала развилка. Путь разделялся на три похожих друг на друга ответвления. Как мы быстро поняли, храм оказался разветвлённой сетью коридоров и залов. Чуть ли не лабиринт. В отличие от практически прямых и понятных руин На стенах виднелись местами древние письмена со словами, которые были нам понятны, в основном под кровавыми рисунками. Интуиция подсказывала, что это всё не просто, однако смысла в них особо не угадывалось. Огров в кровавом храме водилось достаточно, чтобы мы тут застряли надолго. К радости, с них падал съестный ингредиент и довольно часто, так что мы сможем потом сдать не один квест. Главное, чтобы монстры приняли такую еду. Ибо огры оставляли после себя натуральный кусок огрского сала, видимо, с их необъятных животов вырезка. Вероятно, сытная еда, но сами мы есть подобное станем только если ничего другого не останется. Следующие отряды кровавых огров уничтожались уже немного быстрее. Иногда встречались огры-воины с навыком агра, в остальных же случаях первым делом я выносил шамана-хиллера дебаффера, а потом уже остальных, что значительно ускоряло процесс огрского геноцида. Также в некоторых залах обнаружились залежи вспёкшейся разноцветной стеклянной мозаики. Шантри предложила поработать киркой, и действительно, находка оказалась аналогом стеклянной руды, которую мы добывали на одном из верхних этажей. Стекло далеко не самый дорогой ингредиент, но свою копейку определённо принесёт. Периодически мы устраивали привал, во время которого я разжигал тигель и выплавлял очищенное стекло, иначе бы руда заняла всё доступное пространство в кольцах, коих всего 2 штуки у меня имелось. Кровавый храм определённо не локация на часик другой. Как бы ни застрять тут на пару суток. Запас воды с собой был, но не бесконечный. Одно из ответвлений привело нас в зал тупик, в котором нам пришлось повоевать с шестью ограми, трое из которых оказались усиленными. Мы справлялись на удивление легко. Повезло, что среди врагов не встретилось воителя с агром, так что я сначала снял двух шаманов и прачника. Шантри среди развалин зала обнаружила треугольную каменную пластину с выгравированным на ней схематичным изображением Василиска. Оценка так и поведала о предмете. Загадочная пластина с изображённым на ней Василиском. Моя геймерская интуиция прямо-таки вопила о том, что нам попался квестовый предмет, поэтому мы взяли пластину с собой. И действительно, спустя несколько часов мы добрались до большого зала с высокими колоннами, хорошо освещённого магическим светом. Здесь нам пришлось повозиться сразу с восемью противниками. Огры это не кобольды с гоблинами и даже не орки. Живучие и сильные монстры. Поэтому мы даже отступили назад по коридору, растягивая немного противников. Я потратил на них всю свою ману. Правда, зелья я экономил, но всё равно внушает. Впереди располагались массивные ворота, а по центру зала находилось три постамента с треугольными пазами, чьи размеры почти идеально подходили под найденную пластинку. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести зацепки. Когда мы подошли к постаментам поближе, высветилось уведомление, гласящее, что для открытия врат необходимо в правильном порядке расположить три ключа. Если ошибёмся, то нас якобы покарают. Подсказки о правильном расположении мы можем отыскать по надписям на стенах. На самих постаментах лишь виднелись непонятные символы, похожие на шифр. Нам предлагают по всему храму лазить и искать эти чёртовы надписи? вопросил я. Наверное, Растеряна проговорила Шантри: "Я про такие сложные руины не слышала. Бредятина. Всего 3 ключа. Сколько там возможных комбинаций? 6? Тогда и испробуем их потом, вместо того, чтобы устраивать тут археологические раскопки на неделю. Любой нормальный геймер просто откроет с помощью случайного перебора. Мы уже натренировались в сражениях с ограми, узнали их сильные и слабые стороны." Шантри взяла на себя роль прерывательницы их ошеломляющей спецатаки, которая изрядно мешала мне наносить дамаг. Когда гномка видела огра, который словно бы набирает воздуха в грудь, то сразу выпускала в него стрелу, что нередко прерывало навык. Так что зачистка данжа продолжилась в ускоренном ритме. Мы зафармили оставшиеся ответвления, собрав недостающие пластинки. Ими оказались треугольные ключи с изображением огра и гриба, очевидно символизирующие дождливую обитель. Также наша собирательница приметила подозрительные трещины в каменной кладке стены. И действительно, как только я бросил в неё искру, начал проходить урон. А ведь многие стены храма, как и границы этажей, являются неразрушимыми. За преградой оказался сундук обычного ранга, которому я довольно быстро сбил замок. После хрен знает какой попытки сработал мой навык безвреждения ловушек, а затем шантри отворила крышку. Помимо нескольких зелий и одного кристалла магии, нам достался небольшой алмаз обычного ранга, который добавлял урон стихии воздуха, либо прибавлял ловкость, либо же давал защиту от магии воздуха и дальних физатак, в зависимости от того, в какой элемент экипировки, брони, оружия или бижутерии его вставить. Если нас так и не пустят в какой-либо из городов, так самому и придётся учиться зачарованию, которым я заниматься не планировал. Алхимии, конечно, по деньгам и времени выгоднее также заниматься в городе, когда все ингредиенты из клянки под боком. Как бы ещё в стеклодувом поработать не пришлось. А также каменная туника редкого ранга, которую я сразу экипировал. Тканный нагрудник, если так можно про неё выразиться, прибавлял по 1 единице к физ- и маг защите, также как и каменные штаны. Причём туника являлась элементом сета, так что за два предмета мне добавили ещё одну единицу физ защиты. Это, конечно, не тяжёлая броня Кары, у которой один нагрудник перекрывал мои стопы, но зато штрафов на передвижение и скорость каста не даёт. Плюс ткань самовосстанавливающаяся, что отменяет необходимость в кройке и шитье. Балахон мой уже был зрядно покоцан и имел множество швов и заплаток. Ещё бы прочность восстанавливалась сама со временем, цены бы ей не было. Но да ладно. Прочности у редкаранговой туники и так вагон. Надолго хватит, особенно если не лесть на ражон. В одном из ответвлений, истечённой в потолке, капала струйка воды. Оценка показала, что пить можно, поэтому я пополнил наши запасы. Время приближалось к полудню. То есть мы практически всю ночь зачищали храм, не говоря о накопившейся усталости и желании спать с соответствующими дебафами, которые зелья снять не могли. Видимо, ограничение для всяких гриндеров, которые и на сон прерываться ради кача не желают. Мы вернулись в центральный зал с постаментами, И прежде чем идти дальше, решили отдохнуть. Разбивать лагерь в Карававом храме после могильного склепа для нас уже стало делом обыденным. Тут странного шёпота в голове нет, светло и не воняет мертвечиной. Проснулись поздним вечером, отлично отдохнув. Совершили утренний мацион, позавтракали. Судя по количеству быстро уменьшающейся купленной еды, скоро придётся переходить на добытую. Одно, огурское или агриное, рандом его знает, сало. Уже более 10 кило мест на кольце занимало стандартными порциями по полкило. Наконец, собрав все вещи и наложив бафф, мы направились к центру зала. Шифр на постаментах совершенно ничего не говорил. Каких-то зацепок, как правильно соотнести фигуру Василиска, Огра и Гриба на пластинках не было. Мы разве не будем искать подсказки по надписям, вопросила Шана. Ты кем хочешь стать? Авантюристкой или археологом? Авантюристкой. Вот тебе и ответ, произнёс я, выкладывая первый ключ в пас. Ничего страшного не произошло. И осмелев, я выложила оставшиеся две пластинки в следующие пазы. Внезапно из последнего постамента, как только ключ встал на место, моё тело пронзила жуткая боль, а перед глазами заплясали искры. Окружение, Окружение наносит вам урона 15. 15. Заблокировано 13. Я упал на каменный пол, всё ещё подёргиваясь в припадке. Похоже, что лёд не так хорошо защищает от поражения электрическим током. Да и в порядке. Обеспокоенно вопросил гном, как Астой Хил. Язык, как и тело, меня не слушались, поэтому я не мог ответить. В строке моего состояния в интерфейсе виднелся дебаф частичного пролеча, который спадёт через десяток секунд. Тем временем в одной из глухих стен вдруг начал открываться проход. Огромная плита с жутким скрежетом поднималась вверх, открывая вид на тёмный закуток с шестёркой огров, которые обрадованно заревели, увидев нас. Любой обрадуется, когда тебя наконец выпустят спустя столько лет из замурованного тупика. Кара сразу сагрела мобов, а затем уже и я пришёл в себя. Так что мы достаточно оперативно и без серьёзных проблем расправились с ограми. Я собрал выпавший лут. Проход к стенек слову закрылся, пока мы сражались с монстрами. "Ты в порядке?" уточнила Кара. "Пф", пробормотал я неразборчиво и пояснил. "Ивк, может, всё-таки поищем подсказки?" предложила гномка с Надеждой. Я посмотрел в сторону одного из ответвлений и прикинул. Надписи на стенах там вагон и маленькая тележка. Когда я представил, что нам придётся снова всё обходить и потом дешифровать, боль от удара молнии уже не казалась мне такой страшной. Нафик. Мы восстановились и обновили усиление. Затем я подошёл обратно к постаменту и осторожно снял ключи. Василиск, огр, гриб не подошла. Может, это какая-нибудь пищеварительная почка? Я поместил в первый пас гриб, затем Василиска. Сложно было выбрать между рептилией и огром, но я решил, что раз в храме обитают огры, то они находятся на вершине здешней пищевой цепочки. Последнюю пластинку я опускал крайне аккуратно. Даже я бы сказал, сбросил с небольшой высоты прямо в пас. Из постамента снова вылетела молния и ударила меня, но уже не так сильно. Окружение наносит вам урона 5. Заблокировано 8. Я припал на одно колено, сохранив равновесие кое-как. А из тупика начали выползать новые мобы. На этот раз 7 штук, из которых парочка являлись усиленными. И с ними мы расправились вполне уверенно, сохранив свои зелья в целости. И, в принципе, если так посмотреть, то вполне себе неплохое место для фарма получается. Монстры появляются с одного направления, на расстоянии, идут кучно. Самое то для моего площадного заклинания. Нам никуда идти и искать мобов нет никакой нужды. Вызвать огров можно в любой момент, как только мы восстановимся. При этом помимо сала, с огров периодически выпадали куски шкуры огра, которые использовались при крафте лёгкой и даже частично средней брони. С усиленных имелся шанс дропа книги навыков. Ну и осколков сыпали, кажется, побольше, чем с обычных мобов на уровне. Возможно, в данжах полуторные или двойные рейты в этом плане. Эд, Эт, тебе же больно. Нам надо поискать подсказки. Настойчиво повторила Шантри. Обычайшая малышка. Это идеальное место для кача, улыбнулся я с жуткой перекошенной улыбкой из-за того, что мышцы лица ещё плохо слушались. Я не знал, сколько ещё монстров нас ждёт впереди, но упускать такой шанс не стоило. Поэтому, как только мы отрегенили своё здоровье и ману, я направился к постаменту и снова сложил его в неправильной последовательности, призвав новых монстров. Таким образом, вскоре число появляющихся ogров достигло 9 единиц. Больше система, видимо, не решалась спавнить против всего троих интуристов. Слишком уж жёстко получалось бы. Девятирых мы успешно уничтожали, хотя иногда приходилось тратить зелья. Состав огров различался. Встречали среди них агротанки, а один раз сразу 4 прачника чуть не закидали карамельку валунами. Но даже тратя зелья, мы всё равно полуту оставались в хорошем наваре. Видимо, система не рассчитывала, что наказание мы будем использовать для фарма. Поэтому мы продолжали вызывать монстров раз за разом, вызывая неправильную комбинацию. Пробовал положить последний ключ на постамент сверху, а потом сдвинуть посохом в паз, но через оружие тоже било током. Постепенно я приноровился попадать последней пластинкой в паз с большой высоты и ловко отпрыгивать в сторону, получая лишь незначительный укол током. Ни один бой не походил на предыдущий. Всегда случались какие-то промашки или неожиданности. Но со временем мы стали прямо такими мастерами по уничтожению огров. На раннем этапе распознавая все их приготовления к спецатакам и грамотно выводя из строя наиболее опасных. Врага огров мы так и не получили. Всё-таки на данный ранг необходимо убить побольше мобов. Но агразу заработали. Достижение прибавляло скромную единичку выносливости. В итоге одно из моих колец оказалось практически полностью забито огриным салом, а во втором хранилось 15 кг огриной шкуры. Место в кольцах фактически кончилось. Палатку выкидывать не стал, а вот насчёт избавления от переносной наковальни подумывал. Но всё-таки в текущих условиях возможность починки металлических предметов нам важнее дополнительных кило сала. Ещё пару раз мне пришлось экспериментировать с перебором вариантов порядка ключей, после чего наконец получилось подобрать правильный ответ. Им оказался Василиск, Грип, Огр. Эх, всё-таки надо было сразу по алфавиту пробовать. Две створки огромных монументальных ворот дрогнули и принялись раскрываться с негромким каменным скрежетом, открывая перед нами широкий тёмный проход в неизвестность.